«Сейчас». Глава двадцать седьмая. «Следующие сорок восемь часов являются критическими», — сказал папе доктор, и папа продолжает повторять мне эту фразу или ее вариации всю дорогу от больницы до дома. «Сорок восемь часов. Два дня». «Я знаю, пап. Говорю я так мягко, как только могу». Я не видел его несколько месяцев, если не считать созвонов по фейстайму. Он пытается разобраться со своей жизнью, объясняет нам мама. Она изо всех сил старается не говорить о нем плохого при нас с Себом, но я знаю, что это все ее тоже расстраивает. Один час, и он приехал из мидлсбро, где сейчас живет, как только услышал, что Себ в больнице. Его девушка Мелони с ним не поехала, и я весьма этому рад. В смысле, она нормальная. Просто мне больше нравится, когда папа без нее. Он отпустил бороду, в которой виднеется седина, на нем новые джинсы и дорогие очки. Честно говоря, мне они кажутся вполне обычными, но я слышал, как мама говорила дяде Питу по телефону «Чертовы дизайнерские очки!» Так что, видимо, они и впрямь дорогие. Мама осталась в больнице с Себом. Персонал привёз ей кровать на колёсиках, чтобы она смогла сегодня переночевать, так что она может не отходить от него. Папа переключает передачи, прикладывая слишком большую силу и со злостью дёргая рычаг. Его губы сомкнуты в тонкую линию, как будто он очень старается не расплакаться. Он часто плакал, когда жил с нами, но тогда ему было не очень хорошо, сейчас ему гораздо лучше. «Самое худшее...» «Это неизвестность», — говорит он. «Неизвестность — это тяжело. Тяжело? это да просто мучительно. Я пытался объяснить доктору Нише все насчет наших снов, наших приключений в каменном веке. Вышло не особо гладко». Доктор Ниша села со мной рядом, отложив ручку, планшет и айпад, как бы давая мне понять, что она вся внимания. Маме с папой она сказала «Мне бы хотелось переговорить с Малкольмом наедине, если вы не возражаете». И они пошли перекусить. Мы были в бежевой комнате с твердыми диванами и рисунками из хроник Нарнии, на которые я к тому времени таращился уже целую вечность и решил, что они мне не нравятся. «Итак, Малкольм, — начала доктор Ниша, — ты живешь в одной комнате с братом, верно?» Я кивнул. «И это именно ты обнаружил, что он не просыпается?» Я опять кивнул. «В какое примерно время это произошло?» Я уже говорил, но ответил еще раз. «Примерно в шесть. Этим утром». «Ясно. И что ты стал делать сразу после того, как обнаружил это?» Голос у нее был мягкий и спокойный. Я посмотрел в ее глаза, большие и доверчивые. «Стоит ли рассказывать ей? Стоит ли утруждаться?» Не то чтобы я об этом не думал. На самом деле я едва ли думал о чём-то ещё. Что мне сказать? Может, правду? Правда есть правда. Правда — это то, что произошло. Если я расскажу правду, это могло бы, возможно, помочь Себу. Я же не знаю, что могут эти доктора, так? Поэтому я решил рассказать в точности то, чем я занимался до того, как всё случилось. Я... Я пытался украсть мясо. Они начали размахивать своими копьями на нас, и... звучит тупо, знаю. И Коби. Я посмотрел на нишу и добавил. Мне это снилось. Ее терпеливая улыбка стала шире. Хорошо, Малки. Я имею в виду не... И Сеп тоже там был. Большие люди поймали его и... Да-да, вот так сон тебе приснился. Но нам снился один и тот же сон, понимаете? Я подождал, чтобы убедиться, что она внимательно меня слушает, а потом добавил «И он до сих пор там!» «Ну, как мне кажется!» Доктор Ниша прикрыла глаза и искоса посмотрела на меня. «Нет, Малкольм, не уверена, что до конца понимаю, но мне вряд ли нужно напоминать тебе, что это очень важно. Мне нужно, чтобы ты был серьезным». Я подавил порыв повысить голос, как всегда делаю, когда раздражен, и глубоко вдохнул. «Я и так серьезен. Честное слово, мы с Себом можем видеть одинаковые сны. В смысле, мы можем находиться в одном и том же сне в одно и то же время, понимаете?» «Постой. Что?» Доктор Ниша отстранилась от меня и выпрямилась, сложив руки на груди. «Наши сны!» «Мы договариваемся заранее, читаем и смотрим всякое разное, чтобы настроиться, а потом засыпаем под нашими сновидаторами, и тогда...» Мама с папой вернулись с багетами из магазина на первом этаже. Глаза у мамы покраснели от слез, и я замолкаю, потому что папина мнение насчет сновидаторов мне известно. К сожалению, он услышал мою последнюю фразу. «Ох, простите, доктор...» Он опять треплется про эту проклятую штуку для сна. Папа со злостью потряс головой, как пытающийся увернуться от осы пёс. «Это просто игрушка, бога ради. Детский мобиль, который висит у него над кроватью, а он считает...» Он умолк и повернулся ко мне с мольбой на усталом лице. «Малки, приятель, у доктора Ниши полно дел, и всё это очень серьёзно. У неё нет времени слушать эти бредни». «Папа!» — возразил я, и на этот раз мой голос все-таки стал высоким и громким. «Я там был!» «Малки, еще одно слово!» «Мистер Белл, прошу вас!» — доктор Ниша встала. Малкольм пережил огромное потрясение. «Я никогда не слышала об этом... этом сновидаторе. Я определенно не думаю, что он может работать так, как описывает Малкольм. Но...» Она сделала паузу. Спиной она стояла ко мне, так что ее лица я не видел. Не исключено, что она делала так, как делают взрослые. Лицом изображало что-то полностью противоположное своим словам. Подмигивало там или что-то такое. Не знаю. Почему бы вам не принести это устройство мне, чтобы я взглянула? Я могу изучить его и определить, повлияло ли оно на состояние Себастина. Сейчас мы все равно, что пробираемся на ощупь в темноте. «Любая помощь, любая информация может пригодиться. К тому же это может успокоить Малкольма. Думаю, ему кажется, будто это он от чего-то виноват». «Потому что так и есть!» — взвыл я. У меня было чувство, будто я взобрался на вершину холма, а потом кубарем скатился вниз. Я впервые рассказал кому-то всю правду, и меня не попытались заткнуть. А потом вернулись мама с папой и столкнули меня с холма. Также это был первый раз за кучу времени, когда они в чём-то согласились. Они согласились, что я не несу чушь. Очень жаль, потому что прямо сейчас мне нужно, чтобы мне поверили».